Глава семьдесят Несмотря на то, что они бежали через кладбище широкими открытыми пространствами, Страуб умудрился исчезнуть. Вместе с Дженни. Паин и Лоредо забежали за угол надворной постройки, быстро огляделись по сторонам и никого не увидели. «Как думаешь, Дженни еще жива?» – спросил Лоредо. «Да». «Почему ты так уверена?» Он забрал ее с собой. Будь она мертва, он не стал бы ее уносить». Звучит разумно. «Ты беги направо, а я налево». Лоредо кивнул и помчался направо. Пайн пробежала пятьдесят ярдов и остановилась. Как он мог исчезнуть? И тут же нашла ответ. У Страуба имелся план отхода, на всякий случай. Но какой план? Она посмотрела под ноги и вдруг вспомнила, что ей здесь рассказал рейнджер. Подземные туннели, которые выкопали солдаты Союза. Пайн подбежала к тому месту, которое ей показал парковый рейнджер во время ее первого посещения комплекса. Стальная решетка была сдвинута в сторону. Пайн огляделась по сторонам в поисках Лоредо, но нигде его не увидела. Тогда она позвонила ему по телефону и рассказала, что собирается делать. Он уже находился в другой части парка, и она поняла, что ей придется действовать самой. Она прикрепила фонарик к специальной панели в нижней части ствола Глока и начала спускаться в туннель. Ей пришлось спрыгнуть, и она с трудом восстановила равновесие. Туннель находился на глубине шести футов под поверхностью земли, и здесь было заметно холоднее. Пайн осторожно двигалась вперед, изо всех сил прислушиваясь к тому, что там происходило. Сначала она шла медленно, потом услышала плач девочки и ускорила шаг. Дженни, она пришла в себя. Пайн продолжала идти дальше, и луч ее фонарика описывал резкие дуги в темноте. Она не знала, попытается ли Страуб устроить ей засаду. Через некоторое время она заметила, вошедший в поговорку, свет в конце туннеля. Пайн осторожно приближалась к выходу, когда услышала голос. «Отпусти меня!» Это была Дженни. Пайн бросилась вперед и увидела кирпичную стену, уходившую в землю. Она бесшумно ее обошла и выглянула наружу, описывая круги лучом фонарика. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Она оказалась на небольшой поляне в лесу, а в следующее мгновение услышала звук слева, увидела страуба, который то появлялся, то исчезал между деревьями, и побежала за ним, пока не оказалась на тропинке, петлявшей между деревьями. «Страуб!» Он остановился и обернулся. Потом поставил Дженни на землю и присел за ней, используя девочку в качестве щита. Она была в одежде, снятой с куклы. «Отпусти меня!» снова закричала девочка. Страуб приставил пистолет к ее голове, и Пайн замерла на месте. А он посмотрел на Пайн, которая держала его на мушке Глока. «Стой, агент Пайн», – спокойно сказал Страуб. «Мне нужно отсюда убраться, а ты хочешь получить девчонку. Я думаю, мы сможем договориться. Полагаю, у тебя имеется опыт подобных сделок». «Совсем свежий», – мрачно ответила она. «У меня неподалеку еще одна машина. Если ты меня отпустишь, даю тебе слово. Я оставлю девочку где-нибудь живой и здоровой, а потом позвоню и расскажу, как ее найти». «Ты хочешь, чтобы я поверила на слово убийца, на совести которого жизнь пяти человек?» «Тут ты ошибаешься. Я не трогал мальчика. Это сделала Бритта». «Хрень собачья!» «У маленькой леди есть тёмная сторона, которую ты могла не заметить, агент Пайн. Впрочем, я сказал ей, что нужно сделать». Он постучал себя по затылку. «Если ударить в эту часть шеи, человек отключится». «И где ты этому научился?» «Я некоторое время провёл в армии. Там учат такому дерьму. Однако я никогда его не использовал против ребёнка». Пайн посмотрела на Дженни. Девочка была явно напугана, но уже показала, что у нее есть характер. «Зачем Брита убила Франки Гомеса?» «Она сказала, что таков ее долг. Казалось, была убеждена, что делает ребенку одолжение. Только не думай, что я могу объяснить поведение этой женщины. Итак, мы договорились?» «У тебя нет ни единого шанса». «Какая жалость!» — сказал Страуб, но теперь его голос изменился, в нем появилось напряжение. «Вот как я это вижу. Если ты меня не отпустишь, девочка умрет. Если ты меня отпустишь, у нее появится шанс. На мой взгляд, сделка честная». «Ты не уйдешь отсюда с Дженни!» Черты лица Страуба исказились. «Думай головой!» Мне нечего терять, в штате Джорджия есть смертная казнь. Я думаю, меня ждет именно такой приговор. – А что ты рассчитывал получить? – Майрон был застрахован на 10 миллионов долларов. Брита собиралась о нем позаботиться. – Она позаботилась, но она тоже мертва. – Очень жаль, однако у меня хватает и своих проблем. – Вдалеке послышались сирены. «Подкрепление уже в пути», — сказала Пайн. «А мне без разницы, убить или быть убитым. Такой была вся моя жизнь. Тактика запугивания не поможет». «Ты попытался подставить сначала Сая Таннера, а потом Джерри Денверса». «Тем не менее, ты не арестовала Сая Таннера, несмотря на улики, которые мы обеспечили». «Они были слишком хорошо обеспечены». В том числе и то, что кто-то наблюдал за домом Таннера из Пагани. Насколько я поняла, ты рассчитывал впутать сюда еще и Майрона. Идея бритты. Во мне так это слишком сложно. Но приказа отдавала она. Кстати, о той ночи, когда стреляли в Лайнберри. Это ведь твоя работа, не так ли? Ты хотел попасть в меня, вот только не учел, что он позволил мне сесть за руль. Он посмотрел на свою руку. «Получил небольшую царапину после твоего выстрела. Но да, ты была моей проблемой. Когда ты не арестовала Сая Таннера, мы перешли к плану Б». «Джерри Денверс не последовал твоим инструкциям, и он не погиб, хотя я сама уцелела чудом. Полагаю, ты надеялся, что таким образом сможешь от меня избавиться. Поэтому так хотел, чтобы я туда поехала». «Двух зайцев одним выстрелом, если бы мне повезло». Да еще и улики, показывающие, что убийца Джерри. А как же прислуга? Я дал им выходной. Сказал, что так распорядился Лайнберри. Однако, как только я поняла, что Джерри не покидал больницу, твоя версия развалилась. Ну да. У меня оставалось очень мало времени, потому что Бритта требовала, чтобы последней жертвой стала маленькая девочка. Страуп сильнее прижал дуло пистолета к голове Дженни. И если ты не позволишь мне уйти, у меня не останется выбора. Пуля ударила ему в ногу сбоку, ломая кость и разрывая кровеносные сосуды. Страуб закричал, выронил пистолет и вцепился в ногу. Пайн бросилась вперед, схватила Дженни за руку и оттащила ее подальше, подхватив на бегу пистолет Страуба. Она повернула голову и увидела бежавшего к ним Лоредо с ружьем в руках. Пайн передала ему Дженни и опустилась на колени рядом со страубом. «Дерьмо!» – закричал тот с искаженным от боли лицом. «Помогите мне! Я истекаю кровью!» Пайн сняла ремень и использовала его в качестве жгута на бедре страуба. Кровотечение сразу уменьшилось. Потом она позвонила в 911 и рассказала, где они находятся. Она убрала телефон, И посмотрела на Страуба, лицо которого оставалось искаженным от боли. «Пуля не повредила бедренную артерию», — сказала Пайн. «Откуда тебе знать?» «Потому что иначе ты бы уже умер». «Просто пристрели меня. Давай. Я в любом случае мертвец. Избавь всех от неприятностей». «Мне очень хочется это сделать, но я не могу». Проклятье! Почему?» «ФБР так не делают». Через несколько минут приехала машина скорой помощи, и они положили страуба на носилки. Полицейский с мрачным лицом уехал вместе с ним. Когда скорая скрылась из виду, Пайн посмотрела на Ларедо, который держал Дженни за руку. Ружье он закинул на плечо. «Где ты его раздобыл?» – спросила Пайн. «Нашел паркового рейнджера. Они используют это оружие для отстрела опасных животных». Он одолжил его мне, потому что я вежливо попросил и показал значок. «Ты очень рисковал, делая выстрел с такого расстояния. Я был первым снайпером в моем выпуске в Квантику. Кроме того, я два года прослужил снайпером в группе спасения заложников. Не ты одна рисковала, работая в бюро». «Ну как ты сумел добраться сюда так быстро?» «Помнишь, как учили команды следопытов в колледже?» Пайна улыбнулась. «Точно. Ладно, спасибо». Она присела на корточки рядом с Дженни. «Ты в порядке?» Дженни кивнула. «Теперь ты в безопасности. Ты готова поехать к дедушке? Нам нужно поскорее рассказать ему, что с тобой все в порядке». Дженни кивнула и всхлипнула. Пайн хотела взять ее на руки, но Дженни только сильнее сжала ладонь Ларедо, глядя на него широко раскрытыми глазами. Пайн встала. «Может быть, ты умеешь лучше обращаться с детьми, чем тебе кажется?» прошептала она. Они медленно покинули кладбище и направились к живым.